— Это моя задача, — ответил Франц Малон. — Мы разошлем циркуляр во все полицейские округа страны и заблаговременно затребуем копии всех планов по обеспечению безопасности на мероприятиях, где ожидается большое истечение народа. В ожидании остальных членов комитета они вышли на веранду и молча смотрели на крестный пейзаж. У горизонта тяжелое дымное облако лежало над трущобным районом, где жили чернокожие африканцы. — Будет резня, — сказал Франц Малон. — Я по-прежнему с трудом представляю себе, что произойдет. — Смотри на это, как на необходимую зачистку, — отозвался Янклин. Это слово пробуждает более приятные эмоции, чем резня. добавок мы именно к этому и стремимся. И все же... — сказал Франц Маллан. — Иногда меня охватывает неуверенность. Удастся ли нам держать события под контролем? — Ответ простой. — Мы должны. Снова этот фаталистический оттенок подумал Франц Маллан и украдкой покосился на человека, который стоял в нескольких метрах от него. Порой он не мог совладать с изумлением. — Может быть, Ян Клейн сумасшедший? — психопат, который под маской сдержанности скрывает страшную правду о себе самом. При этой мысли ему стало не по себе. Единственное, что он мог сделать, — это отогнать ее. В два часа комитет собрался в полном составе. Франц Малон и Ян Клейн показали видеофильм и дали необходимые разъяснения. Вопросов оказалось немного, возражения были с легкостью устранены. Уже около трех провели голосование. Решение было принято. Через двадцать восемь дней во время митинга на Капстатском стадионе Нельсен Мандела будет убит. Собравшиеся покинули Хаман один за другим. С промежутком несколько минут Ян Клейн уехал последним. Начался обратный отсчет. Глава двадцать вторая. Налет случился сразу после полуночи. Виктор Мабаша спал на диване, укрывшись одеялом. Валандер стоял у кухонного окна, пытаясь разобраться, поесть ему или выпить чаю, и прикидывал, спят отец и Линда или нет. Наверняка полуноч не чуют. Как ни странно, у них всегда было о чем поговорить. Дожидаясь, пока закипит чайник, он подумал, что... Миновало уж три недели с тех пор, как он начал искать Лизу Оккерблум. И теперь, спустя три недели, известно, что ее убил человек фамилии Коноваленко. Тот же, что, скорее всего, убил и полицейского Тангблата. Через несколько часов, когда Виктор Мабаша покинет Швецию, он сможет рассказать о случившемся, но сделает это анонимно. И, вероятно, никто не поверит письму, которое он без подписи пошлет в полицейское управление. Все зависело от признаний, смог Навальник. Да и то еще вопрос, поверит ли ему. Валандер налил в заварной чайник кипятку, пусть настаивается, и подвинул к себе кухонный стул. И в этот же миг в прихожей грянул взрыв. Ударная волна швырнула Валандера назад, головой о холодильник. Кухня быстро наполнялась дымом, и он ощупью стремился в спальню. А когда добрался до кровати, схватил с ночного столика пистолет, услышал один с другим четыре выстрела и распластался на полу. Стреляли в гостиной.